Глава т р и д ц а т Убийство. Бюсси без всякого опасения вошел в дом. Диана приняла его без боязни, будучи твердо у в е р е н н в о отсутствии мужа. Никогда еще молодая женщина не была так весела. Никогда Бюсси не был так счастлив. В известные минуты всю важность которых постигает душа. Человек соединяет свои нравственные качества со всеми физическими наслаждениями, доставляемыми ему чувствами. Он сосредотачивается, он всеми силами вдыхает в себя жизнь, что может с минуту на минуту покинуть его, хотя он сам не знает, каким образом это может случиться. Диана была тронута и взволнована, тем более, что старалась скрывать свое волнение. Она была нежнее обыкновенного к своему возлюбленному, потому что тайная, необъяснимая грусть обыкновенно придает любви более поэзии. Истинная любовь редко бывает радостна, и глаза истинолюбящей н женщины чаще омрачаются слезами, нежели блещут радостью. Бюси, говорила Диана, обняв одной рукой шею своего возлюбленного и впиваясь глазами в его глаза. Ты храбрейший дворянин в целой Франции. Умоляю тебя, не старайся увеличивать своей славы. Ты уже столько выше других, что н е в е л и к о д у ш н о с твоей стороны стараться возвыситься еще более. Ты говоришь, что любишь меня, и я верю тебе. Неужели же тебе не жаль расстаться со мной навеки, Луи? Старайся же сохранить себя для меня. Я не говорю тебе защищай жизнь свою, потому что в целом мире нет человека такого сильного, могучего, который бы мог убить моего Луи. Тебя можно победить только изменой, но подумай о ранах. Ведь я помню, когда ты лежал здесь без чувств, р а н е н ы й Успокойся, сказал Бесси, улыбаясь. Я постараюсь защитить лицо, чтобы не быть обезображенным. О, не одно лицо. з а щ и щ а я себя, д у м а й что ты защищаешь меня. Вообрази себе, как бы ты страдал, если бы увидел меня раненый, окровавленный. Те же страдания с д а в я т и мою грудь при виде твоей крови. Будь осторожен, мой храбрый, не устрашимый Луи. Вот все, о чем я прошу тебя. Последуй примеру того Римлянина, историю которого ты мне недавно читал. Пусть друзья твои сражаются каждый за себя. с п е ш и только на помощь слабейшему. Но если двое, если трое разом нападут на тебя, беги от них, как сделал Гораций, и потом на разных расстояниях ты убьешь их поодиночке. Хорошо, милая Диана, сказал б е с с и Вот и отвечаешь не слушая меня, Луи. Зато я смотрю на тебя. Как ты прекрасна! Теперь не о красоте моей идет речь, мой Луи, а о тебе, о твоей жизни, о нашей жизни. Слушай, Луи, на что я решилась? Я буду свидетелем вашего поединка. Ты? Это з а с т а в и т тебя позаботиться о своей безопасности? Но каким образом? Это невозможно, Диана. Возможно. Слушай, там в соседней комнате есть окно, выходящее на маленький дворик и на турельскую ограду. Да, помню. Под окном есть еще железная решетка. Именно. Оттуда мне можно будет все видеть. п о с т а р а й с я с т а т ь так, чтобы и ты мог меня видеть, или нет? Как я безрассудно! Не смотри на меня. Противник твой может воспользоваться этим и убить меня, не правда ли? О, Диана, если бы меня приговорили к смерти, я желал бы умереть, глядя на тебя. Это очень хорошо, но ты не приговорен к смерти, а потому должен заботиться о своей жизни. Я останусь жив, успокойся. Ты не знаешь моих друзей. а н т р а г э так же хорошо владеет шпагой, как я. р и б е р а к на поле битвы становится каменным. Вся жизнь его сосредотачивается в глазах, которыми он пожирает противника, и в руке, которую разит. Левороб быстр и гибок, как тигр. Поверь мне, очаровательная Диана, все выгоды на нашей стороне. Я бы желал встретить более опасностей, чтобы победа была славнее. Верю тебе, друг мой, верю и надеюсь, но послушайся меня во всем. Не приказывай мне только уйти. Об этом-то я и хотел просить тебя. О, ради бога, друг мой, повиновение лучший признак истинной любви. Приказывай. Тебе нужен отдых. Мы должны расстаться. О, нет еще. Я помолюсь, мы обнимемся и простимся. Зачем тебе ангелу молиться? Неужели ты думаешь, что ангелы не молятся? – спросила Диана, преклоняя колени. Обратив взор к небу, она произнесла голосом, выходившим из глубины души ее: «Боже, защити того, с которым твоя неисповедимая воля соединила меня». Она произнесла эти слова, и Бюси с наклонился к ней, чтобы поцеловать ее в лоб, как вдруг одно из стекол окна разлетелось в дребезги, вслед за тем другое стекло, и трое вооруженных людей появились на балконе, между тем как четвертый перелезал через перила. У последнего на лице была маска, в левой руке пистолет, в правой обнаженная шпага. Бюси простоял секунду неподвижен, пораженный страшным криком Дианы, бросившейся к нему на шею. Человек в маске сделал знак рукой, и трое вооруженных людей ступили на шаг вперед. Один из них был вооружен мушкетом. Одной рукой Бюсси отстранил Диану, а другой выхватил шпагу. Потом он отступил, сжав эфес шпаги в руке и не спуская глаз со своих противников. Вперед, вперед, произнес гробовой голос, выходивший из-под бархатной маски. Он уже чуть жив. Страх убил его. Лжешь, грубо отвечал Бюсси. Я не знаю страха. Диана хотела к нему броситься. Не подходите, Диана, сказал он твердым голосом. Но Диана не повиновалась. Она бросилась к нему на шею и заслонила его с о б о ю Вы погубите меня, графиня, сказал он. Диана отскочила. Она поняла, что только одним могла помочь своему возлюбленному, слепо повинуясь ему. А, произнес прежний глухой голос. Это точно его сиятельство граф де Бюсси. А я не хотел еще там уверить. В самом деле, граф, вы достойный, благородный друг. Бюсси молчал и по временам бросал вокруг себя быстрые взгляды, чтобы найти средства к своей защите. Граф да Бюсси узнал, продолжал тот же голос, с иронией, ему боли и рони, е й придававший ему более злобы, что Обереди Гермейстер уехал, что жена его одна и из у г о д е н и я пришел занять жену его, и когда еще, накануне поединка, право? Вы достойный редкий друг ваше сиятельство. А, так это вы, м а с ь е д а м о н с о сказал Бесси. Снимите маску, теперь я знаю, с кем имею дело. Извольте, ответил Обер-Гермейстер и сбросил с себя черную бархатную маску. Диана вскрикнула от ужаса. Граф, сказал Бесси, я не люблю неэффектных сцен, не длинных фраз перед битвой. Это пристало героям Гомера, потому что они были полубоги. Я же простой служивый, не боящийся однако смерти. Итак, либо атакуйте меня, либо дайте мне пройти. м о н с а р о отвечал глухим мрачным смехом. Диана задрожала от страха, Бюси с от негодования. Пустите! вскричал молодой человек, чувствуя, как кровь его закипела. Пустить? повторил м о н с а р о Неужели вы, м а с ь е д о Бюси, не шутите? Так выходите вперед. Мне некогда. Я живу не близко отсюда. Я думал, что вы пришли сюда на ночь, с ядовитой иронией спросил Обер-Егермейстер. В это самое время на балконе я в и л и с ь еще двое. И того шестеро, сказал Бюсси. А где же другие? Они остались внизу у выхода из этого дома, отвечал Мансоро. Диана упала на колени, и несмотря на все усилия ее заглушить свои рыдания, Бюсси услышал их. Он бросил на нее быстрый взгляд, потом, обратившись к Обер-Егермейстеру, сказал. Граф, вы знаете, что я честный человек. Знаю. Я знаю еще, что жена моя добродетельная, честная женщина. Хорошо же, отвечал Бюсси, кивнув головой. Мы рассчитаемся за все вместе. Только так как я дал слово увидеться завтра с четырьмя известными вам дворянами, то погорниши прошу вас позволить мне уйти сегодня. Даю вам честное, благородное слово, что после этой встречи явлюсь где и когда вам будет угодно. Монсоро пожал плечами. Послушайте, продолжал Бюси, с клянусь Богом, что разделавшись с господами Шомбергом, Деперноном, к е л ю с о м и м а ж е р о н о м я буду весь к вашим услугам, буду весь принадлежать вам. Если они убьют меня, так отомстят и за вас. В противном же случае я останусь вашим должником. Монсоро обратился к наемникам. Вперед, сказал он им, бейте его. А, скричал Бюси, с я ошибся, это не поединок, а убийство. Разумеется, отвечал Монсоро. Вижу, вижу, мы оба ошибались насчет друг друга. Берегитесь, граф, герцог Конжуский й не простит вам этого убийства. Герцог Анжуйский сам подослал меня. Бюси с затрепетал. Диана с отчаянием подняла руки к небу. В таком случае, вскричал молодой человек, вся моя надежда на Бога и на Бюси. с Вперед, убийцы! И в одно мгновение ока он уронил аналой, п р и д в и н у л стол и два стула, образовав таким образом преграду своим неприятелям.